Глава 28 Глеб. Слышу, киваю. А что, похоже, будто я вас не слушаю? Мужчина, напротив, поджимает губы и недовольно смотрит на меня. Следом мне прилетает погулени от улыбающейся во весь рот Марины. Извините, я отойду. Бросаю ошалевшему клиенту и выбираюсь из-за стола. Дохожу до туалета, достаю телефон и отправляю Марине сообщение. Глеб. «Тащи свою задницу в туалеты. Марина. еще чего?» Ответ прилетает тут же, будто она сидела со своим новеньким айфоном и ждала, когда же я, наконец, напишу ей. «Глеб, жду тебя ровно десять секунд, а потом сваливаю. Этот очкастый индюк заставляет меня икать. Контракт с ним мне все равно не нужен. Мне кажется, я слышу ее шипение и недовольное кряхтение даже здесь». «Считаю до десяти, но Марина не приходит. Я уже думаю, что она меня динамит, но нет, идет С мрачным, как туча, лицом и надутыми губами, свидетельствующими о недовольстве». «Ну и что ты творишь?» Зло начинает Марина, еще не успев поравняться со мной. «Ты в курсе, что проект уже готов, и нужно только утвердить его? Клиенту даже понравился, просто он хотел увидеться с начальством. А тут ты. Ты в зеркало себя видел?» Спрашивает она, забавно нос. «И что там?» «Тупой пятикантроп там», — ревкает Марина. «Я работала над этим проектом, прорву времени. Мы вложили сюда кучу сил, и если из-за твоей похмельной рожи клиент скажет переделывать или вовсе откажется перечислять вторую часть гонорара, она заносит указательный палец и машет им прямо перед моим носом. Я не знаю, что сделаю, а компания потерпит убытки». Все сказала». «А теперь меня послушай. Этот твой клиент намеренно нос воротит, чтобы мы ему скидку предложили, причем пожизненную». «Ну и в чем проблема?» – ехидно спрашивает Марина. «Пять процентов зажал ради большой прибыли». Я выдыхаю, потому что даже после запоя слишком хорошо разбираюсь в людях. Тот, с кем отец познакомил нас еще в прошлый раз, типичный говнюк, делающий вид, что он чего-то стоит». Сейчас ему предлагают отличный проект. Я видел, что сделала команда Марины, и деньги, что он платит, скорее благодарность, чем реальная оплата за работу. «Глеб, твой отец всегда уступал клиентам, и они неоднократно возвращались к нам». В этом его главная ошибка. Настаиваю на своем «я». «Что ты предлагаешь? Оставить всех без премии за работу? Ты знаешь, сколько времени и сил потрачено?» Я вздыхаю. Это трудно, но я не хочу уступать, потому что знаю, следующий заказ будет сложнее, и мозг он поймит всем знатно. Марин, вспомни, клиенты, которым отец сделал скидку, все приходили повторно? Да, она кивает. Конечно, все приходили. Кто-то даже по пять заказов делал. Конечно, иногда приходилось переделывать, но не все работы получаются такими, как первые, поэтому вот, ловлю ее на слове. «Он ждет, что мы сделаем скидку в надежде на то, что он вернется и потом будет вносить правку за правкой, доводя проект до идеала. Он вернется, чтобы поиметь нам мозги». Марина удивленно всматривается в меня, а потом крутит у виска пальцем. «Ты бы опохмелился, что ли?» «Голова совсем не соображает. В твоих словах нет смысла...» Мы предлагаем клиентам скидку, они оценивают нашу работу. Не нравится, отклоняют, и мы переделываем. Какая разница, есть скидка или нет? В этом и разница, Марина. Ты терпишь изменения, вносишь их и корректируешь по полной цене или со скидкой. Какую скидку делал отец? Минимально. Марина задумывается и пожимает плечами, мол, я не знаю. Десять, кажется, но я не так долго работаю. Могло быть и пять, и три, пищит она. А максимально. Интересуюсь, хотя знаю, что услышу. Двадцать. Охренеть, вырывается у меня. Двадцать процентов? Ты представляешь себе эту сумму, Марина? Судя по выражению, ее лица нет, не представляет, а это колоссальные убытки для компании. И мне, если честно, непонятно, почему отец шел на такие уступки. Глеб, если ты оставишь меня и моих сотрудников ни с чем, от тебя все уйдут. «Боюсь, у меня нет выбора. Я знаю, что Марина недовольно поджимает губы и слышу за спиной ее раздраженное сопение. Но уступать не в моих правилах. Этот заказчик не поимеет нашу компанию, как бы ему того не хотелось». «Вы долго?» — прохрюкивает он. «Советовались. Вы приняли решение? Проект вас устраивает? Простите, вот мне напомнили, что у нас сегодня еще три встречи, и мы должны успеть». «Вы знаете, проект не идеальный, поэтому я даже не знаю». «Понимаю», — киваю я. «Что ж, приятно было познакомиться. И сотрудничать тоже приятно». Встаю и на ходу протягиваю ему руку. «Отчего старый хрыч на мгновение теряет дар речи?» «Мы не будем договариваться», — Удивленно тянет он. «О чем? спрашиваю я. «Вам не понравился проект, а у нас горят сроки». Думаю, мы найдем того, кто оценит составленный проект по достоинству». «Я собираюсь уходить. Не по-настоящему, разумеется, но делаю все как надо. Подхватываю папку со стола и, разместив под мышкой, говорю Марине...» «Мы опаздываем. Поторопись, пожалуйста». «Борис Юрьевич, конечно, в шоке». «Ну а чего ты хотел? Думай быстрее, пока мы тут. Скидок не планируется». Марина недовольна и тоже медлительно. Правда, не знаю, она тянет время или действительно не может собраться быстрее. Когда Марина наконец собирается, я вежливо произношу. «До свидания». «Глеб», — предостерегающе произносит Марина, — «пошли». Я беру ее за руку и тащу к выходу. «Но в самом деле мы что, не найдем кому проект продать? Он же идеален». «Что ты творишь?» — не сдерживает истерики Марина. «Ты профукал проект». Она возмущена до глубины души. «Мы продадим его другим». «Кому?» — буквально визжит она. «Глеб, компания разорена. Кто захочет купить проект, от которого отказался Борис Юрьевич? Ты вообще знаешь, кто он?» «Знаю. Зажравшийся индюк». Она мотает головой. «А ты идиот, Глеб. Поверить не могу». Марина идет к машине и со злостью захлопывает дверцу. «Я и сам не могу». План был вынудить его подписать контракт без скидок, а получается, что мы просто остались ни с чем. Я не понимаю, теперь игнор больше не работает или на русских это в принципе не действует. Сажусь в машину, завожу мотор и слышу тихие всхлипы. Поворачиваюсь к Марине, но она отвернулась, зато ее руки дрожат, а плечи дергаются. «Эй, ну ты чего? Пытаюсь разрядить обстановку». «Чего я? Чего?» Она разворачивается ко мне так быстро и неожиданно, что я аж отшатываюсь. «Ты представляешь, что сделал, придурок? Все, кто работал над проектом, остались без денег. Без 95%, потому что ты не уступил пять!» Марина рычит на меня, как собака на провинившегося кошака. «Да я планировал...» Как раз в этот момент ее телефон начинает звонить. Она замирает и тянется к трубке, чтобы ответить. Увидев имя, удивленно тянет «О, -о, «О» и отвечает. «Да, Борис Юрьевич, да, конечно». Она дает трубку мне и произносит одними губами «Тебя». Слушаю. «Глеб Давидович, я тут подумал, ну что вы будете продавать? Проект же уже готов, заберу я его. Тем более мои сроки не позволяют делать новый». Виновато говорит он. «Если у вас сегодня уже нет времени, я могу подъехать в офис завтра и все подписать». Сегодня мы заняты. Марина силой толкает меня в бок. Хотя, подождите, вот Марина Павловна говорит, что у нас есть полчаса, успеем. Конечно, только подписи поставить ведь. Следует ответ по ту сторону телефона. Ждите, мы не успели отъехать. Я отключаюсь и с триумфом смотрю на Марину. Вытирай сопли и пошли контракт подписывать.